не изглаженных временем. Но Евгения и не думала теперь об их редкости и достоинстве, не думала об отце, не думала об опасности вверить свое сокровище Шарлю. Она думала только о нужде и бедствиях его. После нескольких ошибок в счете она, наконец, добралась до итога. Всего было около пяти тысяч человек, Восьмисот франков по ходячей цене или на охотника около двух тысяч ЭКЮ. При виде такого богатства Евгения как дитя захлопало в ладоши от радости. Таким образом, отец и дочь каждый пересчитывали в эту ночь свое золото. Он поехал продавать свое золото. она бросала своё в море любви и сострадания она вложила своё золото в кошелёк взяла его понесла наверх несчастья шарля заставили её позабыть о ночи приличия но она была тверда своей совестью самоотвержением и счастьем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 Мне и Бог простит, ежели вы простить. Что такое, сказал Шарль, протирая глаза. Я прочла эти письма, Шарль вспыхнул. Как это сделалось? Как я вошла сюда, я не знаю, я не помню, но я не раскаиваюсь, что прочла эти письма. Они выказали мне ваше сердце, ваши чувства и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 Ещё сегодня я не понимал, я не знал о цены деньгам, но теперь я знаю. Деньги только средство, больше ничего. Вы мне, брат, почти брат, вы можете взять в займы у сестры вашей? Шарльня отвечал. Бедная неопытная Евгения не предвидела отказа. Что же? спросила она.